Глава 18. Без скандала отправиться в поход нам не получилось. Дело в том, что у меня не было никакого желания топать пешком три дня. А именно столько нужно было идти до ближайшей крепости. Лошадей у меня не было по известным причинам. Их всех убили, пока мы находились в подвале. Поэтому едва я только позавтракал, сразу рванул к карете наставника. Пожелал ему всех благ и напросился в попутчики. Мои лекарки, Жулия и Грета, которые прекрасно понимали, что их ждет в мертвых землях, недолго думая, полезли за мной, впрочем, тоже спросив разрешения. Тут пришлось пойти на хитрость. Жулия соблазнила архимага тем, что знает один неизвестный ему лечебный отвар. Само собой, Ленси вместе со своими подружками тоже решили ехать с архимагом, несмотря на то, что в отряде наемников были и другие сильные одаренные десятой ступени. «Только вот они немного опоздали. Когда они пришли, нас в карете было уже пять человек, так что места почти не осталось. Так, вы, два слабосилка, освобождайте карету», заявила Ленси, когда обнаружила, что все места уже заняты. Это она к моим лекаркам так обращалась. Грета сразу же вскочила и хотела было послушать приказа. Только Жулия ее удержала. «Это почему мы должны уходить?» спросила она. «Сама проваливай, откуда пришла!» «Что ты сказала?» С угрозой спросила Ленси, даже кулаки от возмущения сжала. Только мою лекарку этим вообще не смутило. Она была бывалой теткой. Я хотел встать между двумя набычившимися женщинами, но Архимак Рагон пнул меня ногой, чтобы не вмешивался. Сам он с любопытством и довольной улыбкой смотрел за происходящим. Несколько наемников из охранения подтянулось. Видимо, Ленси постеснялась в присутствии Архимага свару устраивать, поэтому она просто в наглую полезла в карету. Пришлось немного потесниться. Только Рагону такой поворот не понравился. Да ему еще и ногу отдавили, похоже, что сильно. «А ну, пошли всего надсюда, твари!» — заорал он во весь голос. «Всех касается!» Пришлось нам уматывать из его кареты. Я уже думал, что мне придется пешком идти, но Ленси добрая душа позвала в свое транспортное средство, да и моих лекарок тоже. Тесновато было, конечно, зато не пешком. Отряд выдвинулся в сторону крепости. Причем, как только мы покинули город и пересекли границу мертвых земель, начались проблемы. То и дело на нас нападали мертвяки в небольшом количестве. Управлялись они некромантами. Такое ощущение, что они делали все, чтобы нас задержать. Учитывая количество магов в отряде, у нежити дела шли плохо. Да и солдаты, чувствуя за спинами прикрытие, начали вести себя намного увереннее, а не как раньше, озираясь и боясь каждого куста. Я думал, что только наемники в этот поход идут, но ошибся. Следом шла армия императора. Мы были вроде как головным дозором. Вскоре мне стало известно, что и в другую сторону вышел крупный отряд, к другой крепости. Император пожелал как можно быстрее взять эти земли под свой контроль. Вроде совсем недолго эти земли были во власти мертвого пятна, но за это время стало видно, как сильно они изменились. Вокруг вообще не осталось зеленой травы. Листва с деревьев опала. Складывалось ощущение, что мы по болоту идем. Только сухо было, просто все живое погибло. Если честно, то и я ощущал некий дискомфорт, как будто дышу отравленным воздухом. Причем чувствую это. Солдаты снова ощутили давление враждебной окружающей среды. Разговоры постепенно затихли. Только и было слышно тревожное пофыркивание лошадей до да шум доспехов. «Слева!» – услышал я громкий крик одного из воинов. Выглянув в окно, увидел, что со стороны черного леса к нам бежит пара сотен мертвяков. Имелись и некроманты, только они держались на большом расстоянии, чтобы не дать возможность нашим магам их убить. Воины быстро создали оборонительный строй. В набегающую нежить полетели арбалетные болты. До нас смогли добежать всего пара десятков, которые были порублены буквально за пару минут. Только наш отряд из-за этого опять задержался. «Выступаем!» – услышал я команду, и мы снова двинулись в путь. За первый день нежить на нас нападала около десяти раз. Причем за все это время они смогли убить только одного человека. Зато задерживали нас на длительное время. Наше транспортное средство ехало за каретой Рагона, поэтому я не бежал сразу же строиться, если видел, что Архимаг не выходит. Наставник прекрасно понимал, что никакого вреда такие небольшие отряды нежити нам нанести не смогут. Вот и не волновался. Передовые дозоры ничего опасного не видели. Часто они даже не возвращались, когда начиналось жалкое подобие боя. На ночлег наша армия встала задолго до заката. Часть бойцов тут же побежали в ближайший лес валить деревья, чтобы развести костры. Несмотря на то, что все стволы были покрыты какой-то черной коркой, горели они хорошо. Наверное, даже лучше, чем простая древесина. Разведчики, посланные в дальние дозоры, принесли тревожные вести. Недалеко от нас был довольно-таки крупный отряд нежити. Похоже, она тоже двигалась к той же самой крепости, в которой идем мы. К сожалению, живые люди не могли двигаться ночью, как нежить. Поэтому, скорее всего, до твердыни они дойдут первыми. Если, конечно, некроманты их не остановят. Им-то сон и отдых нужен. Так как нежить шла по лесу, можно было предположить, что лошадей у некромантов нет. Это была не та армия, от которой мы отбивались, и меня это тревожило. Так как можно предположить, что где-то тут шарахается еще крупный отряд. Не хотелось бы с ними встретиться вне укрытия. Разведчики сообщили, что монстров в рядах нежити, которая шла неподалеку, не обнаружили. Утром снова двинулись в путь. За эту ночь пропали несколько человек из дозора. Нашли только клочки одежды и пятна крови. Причем солдаты, стоящие на страже неподалеку, утверждали, что ничего не слышали. Нужно ли говорить, что такие новости нас совсем не радовали? Что это за тварь могла быть? если с такой легкостью убило несколько вооруженных мужчин. Да так, что они и пикнуть не успели. Немного полистав книгу, которую мне подарил граф, я отправился к наставнику за разъяснениями. Он же был в мертвых землях. Может, сталкивался с подобным. Архимаг был мрачен и немного зол. Впрочем, это его обычное состояние. — Чего приперся? — спросил он меня, когда я постучался в дверь кареты. — Да вот, решил поинтересоваться. «Что за тварь наших солдат могла убить?» пояснил я, усаживаясь на мягкое сиденье. «Сам ничего в книге не нашел». «Ну-ка дай сюда». Книга перекочевала из моих рук к наставнику. Архимаг быстро ее пролистал, поморщился и отдал обратно. «Что?» спросил я. «Ерунда это, а не книга», пояснил Рагон свою гримассу. «Видишь ли, этот Архимаг ни разу не был в глубине мертвых земель, а я там бывал». Тут даже половины наиболее опасных тварей не указано. — А та, которую вы в тюрьме сделали, опасная? — поинтересовался я. — На нас подобные нападали, только голов у них было поменьше, чем у вашей. — Моя гораздо опаснее, — подтвердил Рагон. — Да и по стенам они бегают резвее. Вам повезло, что некроманты не стали на создание таких уродов силы тратить. — Так кто на наших солдат напал? — повторил я свой вопрос. — Тоже нежить? — Не совсем буркнул Архимаг. Скажем так, они полуживые создания. Могут сами расти, развиваться, только боли не чувствуют и размножаться не могут. Жуткие твари. Водятся они только в мертвых землях. Даже в приграничье их не увидишь. Только в глубине. И слава богам, что это так. Иначе бы тут постоянно деревни вырезали. Вы с ними сталкивались? Влезла в разговор Левит, до этого внимательно слушавшая своего учителя. «Ты водилась?» кивнул Рагон. Остался сильно впечатлен. «Даже магии трудно убить?» – спросил я. «Убить-то можно, только эти твари очень шустрые и чувствуют, куда ударит заклинание, поэтому успевают отскочить в сторону. Их тоже из людей делают?» – спросил я. «Нет, вроде как из животных». «Вроде как?» – не понял я такого расплывчатого ответа. «Да, вроде как», – разозлился архимаг. Не умею я таких тварей делать, да и вообще, возможно, что они сами как-то там появились. Понятно, кивнул я, хотя ничего и не понял. Доставать дальше наставника я не стал, так как опасался, что его это разозлит, и он начнет орать на меня, как резанный. Похоже, что архимаг и сам не сильно много знает про этих тварей. Был-то он в глубине мертвых земель всего один раз, а остальное время по окраинам ходил. Впрочем, он был уверен в том, что эти твари не подчиняются никому и нападают на всех. Даже мертвяками не брезгуют. Для них все являются добычей. На второй день нежить нас тоже постоянно тревожила. Поэтому то, что армия мертвяков сможет нас опередить, меня не удивляло. Во вторую ночь нас никто не тревожил. Солдаты, которые стояли ночью на дежурстве, все были живы. Правда, на этот раз посты были усилены втрое. Утром в лагере началось какое-то шевеление. К своему величайшему стыду я встал едва ли не самый последний, так как ночью долго не мог уснуть. Все прислушивался к тишине в лагере, поэтому сразу не понял, почему все так встревожены. — Что случилось, Лерон? — спросил я у своего сотника. — Нежить уже в крепости, — ответил сотник. — Но это не самое плохое. Дело в том, что нас догоняет армия мертвяков более многочисленная, чем та, которая засела в крепости. Вот сейчас командиры думают, что нам дальше делать». «Понятно», – кивнул я. «Одного нам отряда мало было. Похоже, что мертвяки решили нас в первую очередь убить, а потом остальной армией займутся. Когда из нас еще мертвяков наделают? Много там монстров? Не знаю», – пожал плечами Лерон. «Известно, что точно есть. Только вот сколько конкретно посчитать не удалось». Разведчиков заметили, и они с трудом смогли ноги унести. И то не все. Пришлось идти к карете наставника. Там собрались наши командиры. Меня, конечно же, никто не пригласил. Дело в том, что я нахожусь в подчинении у Архимага Рагона. Да и дружина у меня немногочисленная. А вот остальные аристократы привели с императором крупные отряды. Вот они и участвовали в совете. Впрочем, чего-то дельного я все равно посоветовать не мог. Минут 30 мужчины около кареты наставника о чем-то спорили. Потом разбежались по своим отрядам. Я направился к Рагону, чтобы выяснить, что мы будем делать дальше. Сейчас нас ждет небольшой марш. А потом будем дожидаться неприятеля, сообщил наставник без своей обычной колкости. Будем бой давать? Да, можно попробовать штурмом крепость взять. Но можем не успеть. Да еще и устанем. Так что попытаемся разбить армию нежити, А потом уже спокойно за крепость возьмемся. Хватит болтать. Готовься к выходу. Примерно через три часа марша мы остановились и стали готовиться к бою. Местность была открыта. Наступающему противнику придется атаковать в гору. Хоть немного, это нежить задержит. Едва только успели построиться, как из черного леса начали высыпать первые мертвяки. Шустрые твари. Нападать они на нас не стали. А так и замерли метрах в пятистах где стали накапливаться, постепенно растекаясь вдоль леса. Само собой, оставлять свои удобные позиции и атаковать нежить мы не стали. Ожидали, когда они сами на нас пойдут. Я со своими дружинниками занял позицию с правого края. Тут же и Линда кружилась вместе со всем своим потомством. Через час перед нами уже стояла армия, превосходящая нас по численности раз в пять. Самое скверное, что и монстров в рядах противника хватало. На этот раз некроманты на переговоры выходить не стали и сразу погнали свою орду на нас. Причем даже твари теперь шли в общем строю, а не как в крепости, ломились впереди всех. «Нам конец», – прошептал один из воинов, стоящих неподалеку. «Некромантов явно больше, чем наших магов. Если честно, то и я прекрасно понимал, что даже если мы и отобьемся, то малой кровью это не обойдется». Так как в рядах нежити я заметил знакомого мне архимага, который зазывал меня в мертвые земли. Рядом с ним имелись солидные старички, скорее всего тоже архимаги, так как напротив этой компании сгрудились наши одаренные. Немного посоветовавшись, они шагнули навстречу противнику. Даже вперед арбалетчиков вышли. Как по мне, это правильное решение. Если сильные одаренные начнут разборки, то простые солдаты погибнут случайно, так как скромничать и наносить удары только по своим противникам не будут ни те, ни другие. Интересно, но и некроманты свои творения берегли, так как когда они вышли вперед, вся нежить замерла разом, как по команде. Битву начнут одаренные, а потом и нам нужно будет доделать начатое. Умный ход со стороны некромантов достаточно будет лишить наших одаренных магической силы. И все. Армия нежити нас просто сомнет. Это не на стене от монстров отбиваться. Переборщили некроманты с пафосным выходом. Они только приближались к нам, гордо задрав головы. Арагон уже начал действовать. Я не знаю, какую степень магии он решил применить, но судя по тому, как долго он плел заклинание, что-то очень убойное. Над передними рядами вражеского войска начал клубиться туман, который быстро сгущался. В нем замаячили какие-то желтые всполохи. Вероятно, кто-то из некромантов знал, что это такое. Поэтому старички в черных балахонах резко ускорились, чтобы успеть выйти из-под удара.